Глава 11. Город серых снов. Привалившись грязно-серой, покрытой лишайником стене дома на людской улице, я застонал. Боль поселилась где-то в грудной клетке и теперь медленно отступала, забирая с собой мой страшный сон. Я до сих пор находился там, на покрытой снежным ковром улицы сонной кошки возле статуи Сагота и все еще не мог поверить, что я жив, и не лежу мертвым на занесенной снегом мостовой старого Авендума. — Я всего лишь Гаррет, — прошептал я, — получивший в Авендуме прозвище «Тень», а не погибший несколько веков назад Архимаг Вальдер. Внезапное погружение в поймавшую меня призрачно-зыбкую паутину кошмара оказалось мгновенным. Когда это случилось, я быстро шел по людской улице, и вдруг... Продолжая оставаться собой, я каким-то невероятным образом в то же время превратился в Вальдера. Сознание мое раздвоилось и сломалось, словно нежная кромка молодого ноябрьского литка. Существуя где-то там, на закрытой территории, безвольно привалившись к стене, вор Гаррет прожил новую жизнь, точнее кусочек чужой жизни, оказавшейся, на удивление, реальной. Фор не зря предупреждал меня о странностях, происходящих в этом заброшенном месте. До сих пор, даже очнувшись, я продолжал ощущать тупую боль в груди, куда попал осколок заклятия мага-шамана, а лицо ласково обжигал холод январского снега. Сон или не сон? Может, что-то или кто-то специально рассказал мне о трагедии, разыгравшейся здесь более двухсот лет назад, кто знает. Я дрожащей рукой вытер выступивший на лбу пот и потряс головой, стараясь выветрить из нее последние свинцовые крупицы моего маленького персонального кошмара. Ощущение было неприятным. Но теперь я хотя бы знаю, что же на самом деле произошло в ту ужасную ночь в старой башне Ордена. И каким образом появилась уже ставшая легендой проклятия Авендума «Закрытая территория». Виной возникшей Гекатомбы оказался хозяин, которому удалось соблазнить Земела бессмертием и властью. Кто же он такой? За последнюю неделю я уже несколько раз слышал это прозвище. Таинственная личность и большая загадка не только для меня, но и для Арцивуса, а следовательно и Ордена. Правда, теперь я точно знал, что этот хозяин и неназываемый абсолютно... Разные персоны. Но сейчас мне было не до них обоих. Я опять отставал от графика, и поэтому, перестав забивать голову ненужной чепухой, отправился в путь. Хоть закрытая территория и оказалась странной, все же можно сказать, что я был приятно разочарован. Столько ужасных слухов бродило о ней по Вендуму, а оказалось, что здесь вполне тихо и мирно. Из-за этого возникло искушение идти, не скрываясь, прямо по центру улицы возможно многие так и поступили бы но не я планы старой части города сделанные старательными карликами и добытые мной в королевской библиотеке оказались идеально точными перемахнув через стену я действительно очутился на широкой полутемной людской возле низенького здания со сгнившей дверью то ли лавка то ли дом цирюльника поржавой поблекшей вывески судить было трудно Собравшись с духом, на всякий случай я возвал к саготу и пошел вперед, постоянно сверяясь с картой в своей голове. Улица, как я и мечтал, была пустынна. Пустынна и абсолютно нереально что ли. Да, в безликих щербинах окон тихо сопел задремавший летний ветерок. Иногда скрипела и качалась насквозь проржавевшая вывеска на какой-нибудь из полуразвалившихся лавок. Возле одного из домов стояли сгнившие зимние сани. На мостовых громоздились кучи мусора, в основном из-за разрушившихся от времени жилищ и их кровель. Но вот останков не было. Ни души, даже ни одного самого со скелета, не то что человека, но хотя бы лошади или собаки. Тусклый серый свет улицы, бледное серебро полной луны создавали картину мертвого, давно покинутого мира. И еще одна странность — отсутствовал, уже успевший стать привычным за три недели июня, туман. К моему неприятному изумлению, магическое зрение вдруг наотрез отказалось работать, как только я прошел по-людской пару десятков ярдов. Краски погасли, мир мигнул и распался на тени и тьму. Я почувствовал себя беспомощным, слепым котенком, заблудившимся в конуре злой собаки но довольно ощутимым усилием заставил заткнуться проснувшегося в глубине души нытика. Нечего паниковать раньше времени. Очень надеюсь, что в Храдспайне со мной такого не случится, иначе я пропал. И хотя самое страшное, что вообще может произойти с человеком, это оказаться в безликой темноте глубоких подземных залов, сейчас я тоже был не в восторге. Меня окружало мертвое королевство бледных оттенков и серебряного сна. Шепот ветра, напивающего колыбельную «Домам мертвецам» и запах затхлой старости, были моими единственными спутниками. Иногда я резко оборачивался назад и внутренне холодел, ожидая увидеть кого-то или что-то, идущее за мной по пятам. Но все было спокойно. Стараясь не шуметь, я ловил звуки летней ночи до предела обострившимся слухом. Но шумел только ветер. Он, словно маленький зверек, замирал, а затем, в самый неожиданный момент, вдруг начинал играть в черных провалах мертвых домов, с таинственным свистом выскакивать из-под раскачивать хлопающие о стены домов сорванные ставни, дразнить гневно дребезжащую жестяную кровлю, и вновь прятался. Лишь однажды непонятный от того пугающий звук заставил мою спину покрыться ледяными мурашками. Пробираясь мимо некогда богатого дома, покрашенного бы выцветшей зеленой краской, я услышал тоненький и сразу же оборвавшийся детский плач. Пораженно отпрянув на противоположную сторону улицы, я слился с тенью и с тихим ужасом прислушался. Окна первого этажа, откуда мне почудился плач, были заколочены, но звук шел именно оттуда. Я ждал. Сердце учащенно колотилось, словно свободолюбивая птица, молящая, чтобы ее выпустили из тесной клетки. Старинагаред панически боялся вновь услышать это. Злой, отчаянный крик голодного младенца, оставленного матерью на произвол судьбы. Плач, которому не место в мертвом и страшном месте. Но больше не раздалось ни звука. И я, выждав еще несколько минут, направился своей дорогой. Торопливо шел, поминутно оглядывался, боясь поверить в то, что слышал. Постепенно страх отпустил меня. Я старался не выходить на освещенные луной участки улицы, но в то же время и не слишком сильно прижиматься к стенам мертвых домов. Они вызывали во мне какой-то инстинктивный детский ужас своими безмолвными разбитыми глазницами окнами, скорбными и многочисленными. От этих несуществующих взглядов на душе становилось мерзко. Разыгравшееся воображение то и дело услужливо подкидывало мне разнообразные, в большинстве своем неприятные картины. В такие мгновения очень хотелось плюнуть на короля Храцпайн, карту и исчезнуть из города. Меня сдерживала только угроза нарушения договора. Находящаяся за домами по правую руку кладбищенская улица, шедшая параллельно людской, не добавляла мне ни капли оптимизма. Я ежесекундно ждал чего-то, но это самое что-то не сильно спешило выползти на лунный свет, дабы продемонстрировать себя Гароту во всей красе. Наконец, я увидел дом судьи. Уж не знаю, действительно ли в этом здании жил судья или название появилось из-за какого-то случая, но на городских планах эта серая трехэтажная громадина называлась именно домом судьи. Вполне вероятно, что строение и вправду было судейским, особенно если учесть, какие взятки брали в былые времена королевские арбитры. Теперь все по-другому. Сталкан прижал парочку нечистых на руку чиновников, и еще пяток отправил в серые камни, а самых невезучих — на эшафот. С тех пор законники стали работать как замысловатые механизмы карликов, быстро и точно, а главное — честно. Сразу за судейским домом, если верить тем же планам, находился узенький переулок, выводящий на улицу сонной кошки. Она, как и кладбищенская, шла параллельно людской, но по левую от меня руку. В принципе, можно было пройти дальше по людской и выйти на сонную по широкому овсяному переулку, но до него идти и идти. А запретная территория являлась не тем местом, что располагает к долгим и приятным ночным прогулкам. Клянусь тихими временами. Чем быстрее отсюда исчезнешь, тем лучше для здоровья. Поэтому узкий переулочек, как нельзя кстати, сокращал мое опасное путешествие, по крайней мере, вдвое. «Сожри меня, Хсанкор!» — вырголся я в полголоса. Стоявший по соседству с судейским жилищем дом развалился, и одна из рухнувших стен заполнила переулок, перекрыв мне путь на сонную кошку. К сожалению, я не был горным козлом, чтобы перебраться через все эти завалы. Тут и не к ночи упомянутый Вухджаас ногу сломит. Придется идти дальней дорогой. Мой взгляд упал туда, где в ночи таяли стены мрачных домов. Сколько еще до Овсяного переулка? Сколько раз придется сыграть судьбой в кости, рискуя нарваться? Я понимал, что на улице тихо, что тут абсолютно никого нет, а все же... «Ну, не горю я желанием идти по людской улице. Вот хоть режьте меня, не пойду, и все тут». Та же самая интуиция, спасшая меня в ночь вылазки в дом герцога, вцепилась руками в плечи и не пускала вперед. Но тогда как же мне попасть на сонную? Единственный выход — пройти сквозь один из зловещих домов, стоящих слева, хотя бы через ближайший ко мне, судейский. Находясь в густой, как сливки тени, Я мучительно медлил, решая, какое из зол меньшее — пройти по людской дальше или сунуть нос в мертвый дом. Ни тот, ни другой вариант меня не очень-то устраивали. Но стоять вот так ничего не предпринимать было не менее опасно, чем продолжить путь. В доме напротив Судейского вновь раздался тихий детский плач, и я вздрогнул. Звук раздавался со второго этажа. Скорее всего, вон из того черного зияющего окна с истлевшей грязной тряпкой, в которой с трудом можно было распознать занавеску. Если в первый раз, услышав всхлипы, я сослался на разгулявшееся воображение, то теперь деваться было некуда, я действительно это слышал. И сие открытие нисколько не наполняло мое сердце благодатью и спокойствием. Призраки? Души умерших? Проклятие рога радуги? Не знаю, что это было и что оно хотело от меня, но я уж точно не куплюсь на детский плач и не понесусь, сломя голову, как какой-нибудь сказочный дурачок-рыцарь спасать невинного младенца. Этот невинный, вполне вероятно, пару сотен лет ничегошеньки не кушал и теперь представляет для меня нешуточную опасность. А поэтому нам лучше избежать встречи. Нет тут никаких детей. Вот уже двести лет нет. Во всяком случае, живых. Я аккуратно отстегнул арбалет и зарядил вместо одного из обычных болтов огненный. Он был точно такой же, как и боевой, лишь красные насечки на наконечнике помогали отличить его от своих неволшебных собратьев. Это было серьезное оружие, без труда способное свалить с ног даже закованного в Влада-рыцаря. Прошло всего-то несколько мгновений, за которые мое сердце успело провалиться в пропасть и запутаться где-то в кишках а жуткий плач замолк так же неожиданно, как и возник. Секундная тишина. А затем я услышал тихое хихиканье. Злой детский смешок. Так мог смеяться ребенок, который мучает кошку и знает, что взрослые его за это никогда не накажут. Волосы на моей голове зашевелились, спина покрылась холодным потом, и мне чуть ли не впервые в жизни захотелось заорать во весь голос от ослепляющего животного страха. Так меня еще ничто не пугало. Живые мертвецы старых Штолен Ола и даже парочка знакомых демонов с непроизносимыми именами показались мне добрыми пушистыми щенками перед этим тихим, зловещим смехом невидимого существа. Неизвестность всегда страшит. Пора было делать ноги, причем быстро. Смех не располагал к вежливой и неспешной беседе с его таинственным обладателем. У меня больше не возникало сомнений, что неизвестный устроил охоту за бедным Гаретом, Иначе как он оказался за пару кварталов от того места, где я его услышал впервые? Когда хихиканье раздалось уже с первого этажа здания, я отбросил сомнения и колебания — Вихрем взлетел по высоким ступеням крыльца дома судьи, толкнул дверь и ворвался в древний мрак, на ходу вытащив из кармана одноразовую магическую безделушку, излучавшую тусклый свет. Видно было ровно настолько, чтобы не врезаться в ближайшую стену или мебель и найти старую, покосившуюся от времени, дверь, ведущую во внутренние помещения. Времени не было даже на то, чтобы достать один из огоньков, ярких магических источников света, купленных мной у старины Хонхеля. Смех уже раздавался на улице, у крыльца. Другой бы на моем месте пальнул по неизвестному хохотонному плакальщику, но я слишком осторожен, так уж меня воспитал Фор. Не стоит рисковать раньше времени. А вдруг в итоге я не убью, а только еще сильнее разозлю неизвестную тварь? Ударом ноги, распахнув дверь из и-альяльской ивы, над которой, как известно, времени, не имеет никакой власти, я овалился в темный зал, стены которого растворялись в кромешной тьме. Едва не спотыкаясь, разбросанную в беспорядке поломанную мебель бросился дальше, и топот моих шагов, наверное, был слышен за лигу от этого места. Краем глаза я отметил распластанный на полу скелет, выстлевший от времени одежды, «Еще дверь, и следующий зал. И еще, и еще. Я несся по заброшенным комнатам, разрезая мрак тусклым светом, исходящим от волшебного кулона. Кровь стучала в висках, в животе стыли холодные и не желающие таять льдинки страха. Я молился Саготу, чтобы не споткнуться и не переломать ноги. Мельтешение стен, огромные тени на них, игра света и тьмы, дрожащий бледный круг». Впереди замаячила очередная дверь. Распахнув ее, я сорвал с левой руки перчатку, кинул во мрак, развернулся и побежал в обратном направлении. Свернул налево, чудом избежал встречи со столом, проскользнул в едва приметный загуток для слуг. Захлопнул дверь, прижался спиной к стене, стараясь удержать судорожное дыхание — спрятал кулон за пазуху, чтобы исходящий от него свет не пробивался сквозь щель под дверью и не выдал моего присутствия. Мир погрузился во мрак, и я слился со стеной в единое целое, стараясь дышать как можно тише. Прошли века, прежде чем мое ухо расслышало тихие шаги. Больше всего они походили на легкие шажки разутых ног ребенка. Он приближался, Палец на спусковом крючке арбалета напрягся, шаги замерли перед дверью. И опять раздался тихий, довольный смешок, от которого мороз бежал по коже. Неужели меня нашли? Лишь приложив огромные усилие, я не побежал, а застыл, как застывает испуганный заяц в минуту опасности, надеясь, что хищник не заметит его в снегу. Дверь резко распахнулась, чуть не расплющив меня об стену, Но я даже не пошевелился, молча вознося молитвы всем богам Сиалы. Хохотун-плакальщик застыл на пороге. Послышалось сопение. Кажется, существо пыталось найти меня по запаху. И еще один хохоток морозом отозвался у меня в животе. Тварь не уходила, понимая, что я где-то рядом, но в комнату войти не решалась, так как дальняя дверь, куда я бросил перчатку, тоже была открыта, и вполне вероятно, что я мог быть там, дожидаясь момента, чтобы сбежать. Медленно падали крупицы песка в песочных часах времени. За этот срок я успел проклясть свою глупую идею — спрятаться в доме. Надо было бежать по улице, может, тогда мне бы и удалось скрыться. А теперь я ощущал себя гоблином, запертым в лабиринте орков. Наконец я услышал очередной тихий смешок, а секунду спустя удаляющиеся шлепки босых маленьких ножек. Ориентируясь по затихающему звуку, я рисовал в голове следующую картину. Вот существо прошло зал, вошло в дальнюю комнату, замерло. Опять победный хохоток. Видно, оно обнаружило мою перчатку и быстрые удаляющиеся торопливые шашки которые поглотила тишина. Я медленно сполз по стене на пол. Руки едва ощутимо дрожали. Очень хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Например, знаменитого самогона Гозма. Ни в коем случае нельзя было оставаться тут. Тварь могла вернуться назад, поняв, что ее надули самым примитивным образом возвратиться обратно на людскую или все же рискнуть, пройти сквозь мрак и выйти из дома на противоположную улицу. Я пару раз бывал в зданиях подобной планировки, поэтому ориентировался свободно. Сейчас я заскочил в крыло слуг, и если пройти прямо, а затем через две двери направо, то выйду на задней половине первого этажа дома. Там должна быть дверь на кухню, а с кухни попасть на сонную кошку — дело одной минуты. Я вновь извлек кулон и двинулся по мрачному дому, каждое мгновение ожидая услышать знакомый смех. Переступив через упавший шкафчик с разбитой стенкой, толкнул дверь в нужную мне комнату и закрыл ее за собой. Тосклый свет выхватил из густка мрака стол, сиреневую вазу низинских мастеров с засохшим веником цветов. Лепестки давно осыпались и тонким коричневым слоем покрывали полированную поверхность стола. Стул с резной спинкой, стилизованный под паутинку, не иначе творение карликов, хотя те и не очень любят работать с деревом. Пара картин, увы, я не смог рассмотреть, что на них изображено, от времени холст потемнел и проступали лишь отдельные штрихи. Небольшие стеллажи с рядами запыленных книг. Наверное, я попал в кабинет управляющего, и сам он лежал на полу лицом вниз. Старый скелет зарос паутиной и был покрыт пылью. Я осторожно подошел и склонился над ним. Кости ног были раздроблены, или точнее разгрызены, как будто кто-то пытался добраться до костного мозга. К холы? Не похоже. Не те отпечатки зубов. К тому же здесь есть слабый магический след. Я изумленно тряхнул головой. Какой след? Какие отпечатки? О чем это я? Словно кто-то другой подумал и мысленно произнес эти слова. Кто-то, очень хорошо знающий повадки этих существ. Кто-то, разбирающийся в магических следах. Например, тот, кем я недавно был в захватившем меня сне. Архимаг Вальдер Сагод, что за чушь я несу? «Моя голова — это моя голова, и никаких слов мертвого волшебника там быть просто не может». Я поспешно отошел от мертвеца, вызвавшего у меня чьи-то чужие, совершенно непонятные мне мысли, и взглянул в окно. Взглянул и выргался. Странностей на запретной территории становилось все больше. За окном стояла зимняя ночь. Крыши домов и мостовая были покрыты снегом. В некоторых местах намело неплохие сугробы. Опять бред. Десять минут назад за окнами было лето, а теперь самая настоящая зима. С веселыми криками по улице прибежала пара мальчишек, чуть не сбив закутанного в шубу толстяка в старинной одежде. Сколько же там людей. Горели огни в домах напротив, да и сами строения выглядели навехонькими». «Последний вечер», — прошептал у меня в голове такой знакомый голос Архимага Вальдера. «Я умер в эту ночь». Я подскочил от неожиданности, плюнул на все эти чудеса и, чуть ли не выбив дверь, вылетел из помещения. Стол посреди комнаты, ваза с засохшим веником, который раньше был цветами, картины, книги, стул, скелет на полу, окно — Зима. Люди, жившие двести лет назад и не подозревающие, что случится через несколько часов. Я вновь оказался в комнате с видом на Зимнюю улицу. Что за ерунда? Вновь прошел в странную дверь и на этот раз не стал закрывать ее за собой. Стол, ваза, цветы, мертвец, окно, зима. Оглянулся назад в комнату, где я только что был. Стол. Ваза, цветы, книги, скелет с смочаленными костями и белый, медленно опускающийся на улицу снег. Замкнутый круг. Влип. Я попробовал повторить эпизод прохождения сквозь дверь еще два десятка раз, но с железным постоянством оказывался в одной и той же комнате. Вот будет забавно, если хохотун-плакальщик попал сюда вместе со мной. Тут от него долго не попрячешься. Гонки по одной и той же комнате — Тысячу раз отразившийся в реальности. Вновь тот же тихий и усталый голос. «Кто ты?» — испуганно прошептал я, вслушиваясь в себя и уже догадываясь об ответе. «Не знаю», — раздалось через некоторое время. «Я — это я. И жив благодаря тебе. Но не весь, а лишь частица моего сознания». «Ты в моей голове!» — выкрикнул я. — Не бойся. Я уйду, как только ты покинешь проклятую магией землю. — Позволь мне жить. Хоть немного. Голос был молящим, и я на миг дрогнул, но тут же испугался. — Нет. Убирайся из моей головы. — Ты знаешь меня. Ты был мною тогда, когда все это случилось. Ты должен знать, что я не причиню тебе вреда. Наоборот, помогу. Плевать я хотел на его помощь. Он поселился в моей голове без всякого разрешения с моей стороны, и мне очень хотелось выскрести голос проклятого архимага из ушей. Я помогу тебе выбраться и завершить твое дело. Он говорил тихо. Приходилось напряженно вслушиваться, чтобы разобрать слова. Какое дело? Ты был мной, а я стал тобой. Ты знал мою жизнь. А теперь я знаю твою. Все твои дела, все твои задачи. Мы целые. Мы не целые. Я злопнул ногой по черепу мертвеца, и тот откатился к стене. Это мое тело. Пусть так. Вальдер не собирался спорить. Позволь мне просто уснуть, когда все это кончится, и я помогу тебе выбраться отсюда. Уснуть? Как уснуть? В моей голове? — Да. Я хочу покоя. Я слишком долго ждал тебя, чтобы выполнить обещание. — Ждал? Обещание? Кому? — Нет ответа. — Нет. Тысячу раз нет. Сожри меня, Хсанкор. Это моя и только моя голова. Уходи! — Хорошо, — ответил Вальдер после долгого молчания. — Я помогу тебе просто так, а затем уйду. Ты попал в зеркало времени. Выходи в окно. Просто прыгай и ни о чем не думай. Сделать так, как он говорит, и оказаться в зимнем мире? Но что мне делать, если я вдруг попаду на двести лет назад? Смогу ли я выбраться обратно, или мне придется всю оставшуюся жизнь проторчать в совершенно незнакомом для меня месте? Архимаг молчал, и мне, в общем-то, не оставалось ничего другого, как последовать его совету — вылезти из проклятой комнаты через не менее проклятое окно время пролетало незаметно. Еще пара-тройка часов, и начнется рассвет. Надо успеть убраться из этого паршивого места до того, как горизонт пронзят первые солнечные лучи. Я подошел к разбитому окну. Выглянул наружу. Лицо обдало легким морозным ветерком. «Как там говорил Архимак, Конечно, если это говорил он, а не мое свихнувшееся воображение. Просто прыгай и ни о чем не думай. Легко сказать». Разбежаться и сигануть, словно цирковой тигр, через горящий обруч. Только здесь вместо пламени осколки острого стекла по краям рамы. Впрочем, мне не впервой. Из некоторых навещаемых мною домов, богатеев, я уходил именно таким способом. Когда на пятки наступает десяток ретивых охранников, только и мечтающих порубить тебя в капусту, не то что через окно, через домоход сбежишь. Я убрал кулон. Лунового света вполне хватало подумав, взял со стола вазу и швырнул на улицу. Она крутанулась в воздухе и исчезла, так и не ударившись о землю. «Грызи мою печень, демон бездны!» — сплюнул я и, разбежавшись, прыгнул в неизвестность. Мелькнула комната, белая мостовая, лениво плывущая по небу луна, падающие снежинки. Я приземлился на ноги, Не удержался, стал заваливаться на бок и сделал перекат через правое плечо. Морок исчез. Растворился, унесенный ветром времени. Ни снега, ни новых домов с приветливо горящими окнами, ни людей, спешащих по своим делам. Мертвая улица сонной кошки. Мертвые дома с мертвыми окнами. И летняя ночь. Значит, я попал куда надо. Все же Вальдер указал мне правильный выход. Разбираемый любопытством, я оглянулся назад на жилище судьи. Вернувшись, заглянул через окно в комнату, где только что находился. Стол, выброшенные из вазы цветы, скелет, дверь. А дальше темная кишка коридора, уводящая куда-то в мрачные глубины темного здания. «Пойду-ка отсюда», — пробормотал я, закидывая арбалет за спину. В дома больше заходить не буду, а то точно застряну в них навеки вечные. Я огляделся по сторонам и, сверясь с картой, продолжил путь. Улица сонной кошки ничем не отличалась от людской. Все то же запустение, все те же тысячи несуществующих глаз, наблюдающих за мной из рваных ран окон. Разве что здесь было поуже да потемнее, плюс здание победнее. Мое быстрое продвижение не мешало держаться тени и полумрака, а также настороженно вслушиваться в тишину ночи и песнь унылого ветерка. Пару раз он доносил до меня скомканные расстоянием звуки детского плача, но они были такими призрачно далекими, что я постарался не обращать на них внимания. Шли минуты. По дороге я напоролся на скелет лошади, лежащий поперек улицы. Ее кости, как и останки безымянного мертвеца в нескончаемой комнате с вазой, были раздроблены, или точнее, разгрызены чьими-то зубами. Уж не мой ли это знакомый хохотун-плакальщик? Я аккуратно обошел скелет. Ветер усилился и тоскливо завыл в мертвых остовых домов. На улице запахло затхлостью и пылью, словно под кроватью скряги. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Один раз пришлось пролежать в подобном месте, битых два часа, дожидаясь, пока не весть откуда нагрянувший хозяин не издал рыкающий храп здорового и довольного жизнью человека. В одном из домов справа от меня зияла огромная черная дыра, и я поспешно перешел на другую сторону улицы. Нечего искушать судьбу, ведь неизвестно, какая образина может там коротать эту ночку. Впереди вырисовалось непонятное белое пятно в воздухе. Я подкрался к нему довольно близко и стал с интересом изучать. Возле деревянного порядком развалившегося трактира с вычерной вывеской в форме толстого кота мой путь преградило облако прозрачного, серебристо-белого тумана. Круглое, пушистое, похожее на безобидную овечку, оно зависло прямо посреди улицы, не касаясь краями окружающих домов. Не знаю от чего, но у меня возникло стойкое впечатление, что это какой-то гигантский разжиревший паук бросил недоделанную паутину. Края субстанции колебались и дрожали, создавая впечатление вялой жизни. Туман нисколько не напоминал июньский туман вендума Тот был желтым и непроглядно густым, а этот — странный какой-то. Остановившись в ярдах в десяти от неожиданной преграды, Я решал, что делать дальше. Фор посоветовал мне путешествовать по крышам, но кто знает, выдержат ли они после стольких лет человеческий вес? Попробовать проскочить под покровом тени, прижавшись к стене здания. Рискнуть, конечно, можно, но чем мне это грозит. А вдруг облачко решит приблизиться и проверить, кто залез в его вотчину. За серебристые марью странной субстанции были видны очертания человеческого силуэта. Судя по росту, какой-то великан не иначе. Его голова была вровень с крышами одноэтажных зданий. Судя по всему, впереди виднелась статуя Сагота. Я уже занес ногу, чтобы подойти к стене и проскочить мимо облачка, когда меня остановил вновь зазвучавший в голове резкий голос. «Стой! Не двигайся, если тебе дорога жизнь!» Гарретт — парень послушный. Я застыл не хуже пугало на деревенском огороде. Только через несколько томительных ударов сердца до меня стало доходить, что это говорит вновь объявившийся архимаг. Я собрался ответить Вальдору, что о нем думаю, но он рявкнул раньше. Молчи, не звука. Эта тварь слепа, но со слухом у нее все в порядке. Говори мысленно, я тебя прекрасно услышу. Ты обещал оставить меня в покое? Интересно, где бы ты тогда был бы? В пасти Ирилы? возразил он. «Не понимаю». «Это то, на что ты смотришь». Я вгляделся в облако. Об этом порождении Крон Комора я читал в древнейших фолиантах, когда...» Голос помедлил. «Когда еще был жив?» «Ирилы слепы, любят заброшенные места и не любят тех, кто к ним приходит». «Как же они охотятся?» — недоверчиво спросил я. «Слепой охотник — это что-то новенькое». «Я уже сказал тебе, у них прекрасный слух. Думаю, оно бы уже давно схватило меня, если бы все было так, как ты говоришь», — подумал я. «Не обольщайся. Ирилла услышал тебя, Ярдов, за двести. Он просто все еще ждет, что ты подойдешь к нему». «Не дождется, — нашел дурака. Придется искать другой путь». «Как только ты сделаешь шаг назад, он нападет. Надо обмануть его». «Интересно как?» — фыркнул я, не отрывая настороженного взгляда от безмятежно колышущегося туманного сгустка. «И тебе-то какое дело, если оно меня сожрет?» Вальдер долго молчал. Я уже было начал подумывать, что он и вовсе не ответит. «Я вновь получил жизнь после долгого ожидания и забвения. Жизнь, а не серое ничто, из которого нельзя попасть ни во тьму, ни в свет». «Пусть я существую в чужом теле, где меня считают незваным гостем, но это лучше, чем ничто. Позволь мне уснуть. Я не буду тебе мешать, а, может быть, иногда и смогу помочь. Не прогоняй. Ладно, по рукам. Пока можешь оставаться. Я все же пришел к выводу, что помощь Архимага может быть полезной. Но только до тех пор, пока я не покину запретную территорию. Договорились?» «Да. Спасибо». Если подумать, что такого страшного, если в голове иногда звучит чей-то голос? У многих в авендуме особенно у тех, кто находится во втором крыле больницы 10 мучеников, в башке постоянно живут голоса, и побольше, чем один. Правда, у тех, кто слышит их, с умишком обычно не все в порядке. Но покажите мне хотя бы одного нормального в этом безумном мире. Так как же мне обмануть этого ушастого слепыша? — Попробуй поднять камень и кинуть куда-нибудь подальше от себя, а затем беги. — Замечательный, гениальный план, а я грешным делом подумал, что мне действительно посоветуют что-нибудь дельное. Хотя можно попробовать. Если побежать быстро, то вскоре я окажусь возле статуи Сагота, а Фор говорил, что там абсолютно безопасно, и никакая тварь не посмеет меня тронуть. Я поднял с земли мелкий круглый камешек и швырнул его в ближайшее от тумана окно. Он влетел во мрак, стукнул о стенку, и мышеловка захлопнулась. Облако, словно сорвавшаяся с со сельфийского лука стрела, метнулось на неожиданный звук и скрылось внутри дома, а я бегом пролетел опасный участок, уголком зрения замечая, что моя уловка не очень удалась. Белый сгусток, теперь напоминающий червя, отродясь невидавшего солнца, стремительно вытекал обратно на ночную улицу и он явно решил поиграть в догонялки с моей испуганной и сосредоточенной на отчаянном галопе персоной. Я прибавил ходу. Благо до сагота оставалось всего ничего. Быстрее, совсем не под руку, посоветовал Вальдер. Мог бы и помолчать. Я и так выжимал предельную скорость. Упав возле гранитного постамента, я увидел, как несущийся на меня червь, озверевший от голода, точно гхол издал мелодичный хрустальный звон и разлетелся на тысячу маленьких клочков багровым огнем, сгорающих в воздухе. Что же, учитель Фор, ты, как всегда, оказался прав. Статуя Сагота — действительно безопасное место. Слушай, маг, ты можешь пока торчать в моей голове, но не надо говорить под руку. Прекрати болтать, если только мне не угрожает опасность. Заткнись или убирайся, зло протепел я. Архимак вежливо промолчал. и встал с земли, отряхнул куртку и штаны от пыли и мелкого мусора. Развернулся, чтобы наконец-то увидеть лицо своего бога. И задохнулся от изумления. Неизвестный мастер хорошо постарался, создавая покровителя воров. Сагод сидел на гранитной тумбе, скрестив обутые в башмаки ноги. Он выглядел чуть-чуть усталым, словно путник после долгой и, наконец-то, завершившейся дороги. У него были изящные руки с тонкими пальцами. Они казались слишком молодыми для сорокалетнего мужчины. Острый нос, высокий лоб, легкая небритость, лукавые глаза и улыбка, одновременно подходящая и для умудренного опытом старика, и для озорного мальчишки. Я видел этого человека раньше» и даже заплатил золотой за его нелепый совет. Передо мной сидел тот самый нищий из собора, с пустого постамента. Я слышал среди ночного братства несколько легенд о том, что Сагот якобы иногда любит побродить по земле и поговорить с теми, кто взывает к нему в трудные минуты. Помочь им, посоветовать, наказать или разыграть но я никогда не думал, что со мной когда-нибудь случится нечто подобное. «Видишь, я исполняю заказ», — обратился я к статуе. «Вот только твоего совета про Селену так и не понял. Можешь продолжать радоваться? Ты облапошил меня на целый золотой». Но Бог молчал, продолжая смотреть насмешливо. «Больно ему надо отзываться на дерзости какой-то букашки по имени Гарретт». Я вздохнул. Что ж, Сагод защитил меня от Ирилы, но пора отправляться дальше. Прощай, Сагод. Я умерил дерзость и поклонился. Я постараюсь достать этот рог. Я развернулся и пошел по застывшей в ночной мгле сонной кошке, оставив статую бога воров за спиной. Побывав возле изваяния, я вдруг ощутил уверенность и спокойствие, Я выполню этот заказ. Мне подумалось, что только что я получил одобрение Бога, пускай он не сказал мне ни слова. Улица была так же бесконечна, как ненависть эльфов к коркам. Я шел по ней уже минут двадцать. Хотелось побыстрее расквитаться с делами и свалить отсюда куда подальше. Но, видно, пока мне было это не суждено. Сначала я почувствовал запах, который ни с чем нельзя спутать. Эта вонь была способна свести с ума голодного кхола. Смрад разлагающихся трупов. Я стал дышать ртом, пытаясь не обращать внимания на нестерпимый аромат, думая о том, что изо рта Вухджааза и его братца пахнет намного хуже. Спустя пару мгновений до меня донесся хруст и чавканье, Звуки, знакомые тем, кто занимается раззарением древних могил. Именно по ним всегда можно вычислить проклятых тварей. Мертвецы, оживленные оставшимся от огров черным шаманством, так и не исчезнувшим за тысячелетия из мира Сиалы. Вот кто это был. Покойники, которые нет-нет, да появляются в различных, в основном заброшенных и, к счастью, редко посещаемых людьми местах и этому появлению не могут воспрепятствовать даже могучие ордена волшебников, маги светлых эльфов и шаманы орков, гоблинов и темных эльфов вместе взятых. Слишком сильно шаманство зловещей и таинственной расы огров, непонятая и до сегодняшнего дня оставшиеся в мире с тех самых пор, как эти существа правили всеми северными землями и еще не превратились в тупых, кровожадных людоедов. Магия, оживляющие трупы, препятствуют их гниению, и мертвецы вполне в состоянии просуществовать несколько десятков лет, прежде чем время сжалится и убьет их плоть. Они, как и многие существа тьмы, не выносят солнечного света. От него их тела испаряются, словно куски сахара в горячей воде. Поэтому основное место обитания зомби — это заброшенные пещеры, штольни, выработки, подвалы старых домов и, разумеется, склепы. Лишь ночью они выползают из своих убежищ в поисках поживы. В принципе, немного попотев, с рядовым восставшим из мертвых способен справиться хороший мечник — попросту изрубив врага в капусту. Отлично действуют волшебные световые кристаллы, разрушающие их плоть. Огонь, серебро, кошачья слюна, некоторые травы. Вот только обычно всего этого не бывает при себе, когда наталкиваешься на ходячий труп. Зомби не такие страшные, как о них рассказывают у ночных костров и в трактирах. Это я вам заявляю со всей ответственностью. Однажды еще в молодости, бродя в поисках несуществующих сокровищ, по заброшенным старым штольнем Ола, находящимся к востоку от Авендума, я наткнулся на двух таких созданий. Тупым, голодным, неповоротливым тварям от чего-то не лежалось в могилах. Убежать от них оказалось довольно просто. Это так называемое свежее мясо, еще проворное и ловкое а полусгнившие останки еле-еле передвигаются из-за отсутствия большей части мышц, сухожилий, а то и костей. Главное — не попасться в их руки-крюки, иначе придется худо. В добычу ребята впиваются не хуже имперских собак. Чавканье раздалось с новой силой, и меня придернуло от отвращения. Да и кто на моем месте остался бы хладнокровным? Не очень-то приятно услышать такое, и не важно, кто ты — добрый булочник, храбрый солдат, безжалостный убийца или честный вор. Я не понимал одного, откуда зомби здесь взялись. До Кладбищенской улицы довольно далеко. У них что, вечерняя прогулка перед сном? Да и какие мертвецы продержатся две сотни лет? За это время каждый порядочный оживший покойник, хочет он того или нет, должен развалиться. Что же... Спишем гуляющих на странности запретной территории. В левую руку я взял припасенное мясо, а в правую — свой нож. Если что, серебряная окантовка лезвия на время меня защитит. Нет, зомби не дохли от серебра. Просто они становились менее поворотливыми и очень ленивыми. Порой тварь, получившая серебряную стрелу в грудь, даже не обращала внимания на проходящего мимо человека. Помню, был случай, когда какой-то тупой кретин решился завладеть ценной стрелой и выдернул ее из якобы вновь умершего мертвеца. Кончил он плохо, и его даже не смогли похоронить, потому что хоронить, собственно говоря, было нечего. Из-за угла кирпичного здания доносилось хрипение. Окна этого дома были закрыты массивными стальными ставнями, а тяжелая стальная дверь могла выдержать даже прямое попадание ядра из пушки гномов. На фасаде огромными буквами было написано Б н к хиркс н и си о я Идролистцу было бы понятно, что здесь написано «Банк-хиркзан-и-сыновья, известный и богатый род гномов». «Значит, вот он, какой гном банк. Именно до этого места дошел Фор, но не смог проникнуть внутрь и вернулся». Я аккуратно, стараясь не шуметь, заглянул за угол. В нос ударил все убивающий запах гниющей плоти, а мой взгляд уперся в точно так же выглядывающего из-за угла, только с противоположной стороны, мертвяка. Возникла немая сцена, достойная лучшего драматического спектакля рыночной площади. Столкнувшись нос к носу с ожившим мертвецом, я поступил как маленький и беззащитный зверек, когда тот сталкивается с лесным хищником. Окаменел Тварь была не первой свежести. Одной руки, как не бывало, ребра справа обнажены и тускло белеют в туманном лунном свете. Грязно-серо-зеленого цвета кожа одно глазное яблоко отсутствует. Губы давно сгнили, а покрытые свежей кровью редкие зубы оскалены в сардонической улыбке деревенского дурачка. И еще одна гадина стояла ко мне спиной. Я прекрасно рассмотрел ее сгнившее тело и выступающие сквозь черное мясо белые пятна позвонков. Дальний зомби еще не успел отобедать и с превеликим энтузиазмом хрепя и чавкая, запихивал в рот куски мяса, которые вырывал из распростертого в переулке человеческого тела. В том, что еще сегодня утром эта плоть еще была жива, не возникало никаких сомнений. Бррр, быть заживо съеденным такими тварями — малоприятная смерть. Как и в хорошем спектакле, с молчанием следует не переборщить. Увидевшая меня тварь, наконец, сообразила, что моя сцена не может продолжаться вечность. Отпрянула на шаг назад и, взмахнув полузгнившей рукой, ударила по тому месту, где я только что стоял. Меня, естественно, давно там не было. Я уже выскочил на середину сонной кошки, лихорадочно разворачивая дрокор, чтобы достать мясо. Покойничек довольно резво двинулся в моем направлении, выставив вперед единственную руку и грозно шипя. Второй тоже оторвался от десерта и, на ходу запихивая в пасть мяса поспешил на подмогу собрату. Мертвяки — не хохотун, плакальщик. В общении с ними следует сохранять спокойствие, иметь трезвую голову, а также капельку проворства. И тогда у тебя есть все шансы пережить встречу. Будем считать это маленькой тренировкой перед Храдспайном, пробормотал я. твари приближались, и я отбежал еще на десяток ярдов, выманивая их из темного переулка. Дождавшись удобного момента, я швырнул мясо в морду однорукого. Тварь на время потеряла ко мне всякий интерес и принялась с остервенением рвать нежданно-негаданно свалившуюся на нее добычу. Ожившие, как известно, ненасытны, и то, что мертвец совсем недавно откушал, оторвав от ныне лежащего в переулке бедняги приличный кусок, нисколько не умерило его аппетита. Я выхватил из-за пояса волшебную эльфийскую веревку-паутинку. С ее помощью можно было преодолеть почти любое препятствие. Она не требовала трехзубчатой кошки на свободном конце, и спокойно прилипала к любой поверхности так, что не оторвешь. А волшебное свойство самостоятельно поднимать хозяина вверх только добавляло ей популярности среди любителей преодолевать неожиданные преграды, таких, как я, например. Правда, и цена этой штуки была высока. Не так-то просто добыть веревку, которую используют разведчики темных эльфов. Я взмахнул паутинкой, и свободный конец улетел в сторону крыши банка гномов, как будто к нему был привязан тяжелый груз. Держа свободный конец паутинки в руке, я ждал, когда чудо эльфийской магии самостоятельно закрепится где-то там наверху и поднимет меня подальше от голодных созданий. Первый зомби уже доедал мясо, и я успел пожалеть, что взял с собой так мало. Второй провнялся с первым но не остановился, чтобы присоединиться к першеству а продолжил упорный путь в мою сторону. Походка у него была как у пьяницы из портового города, того и гляди упадет. Однако мертвяк не падал, а с упорством гнома, вгрызающегося в тело земли, пер на меня. Я почувствовал резкий рывок, волшебная веревка стала поднимать меня вверх. Мертвец, Разочарованно захрипел, попробовал подпрыгнуть и достать меня руками, но не летянулся и с тупым стуком шлепнулся на землю, чуть не придавив подошедшего однорукого собрата. Мне, если честно, было не до них. Упираясь ногами в стену банка, я лез наверх. Тяжело отдуваясь, я закинул ногу на гранитный карниз, проходящий по всему зданию чуть ниже крыши, и резким рывком перекинул себя на него. Перевернулся на спину, разглядывая звездное небо. До рассвета осталось чуть больше двух часов, и звезды поблекли перед еще не проснувшимся, но уже таким близким утром. Лучник уходил за горизонт. Камень терял волшебную яркость. Свинопас приблизился к луне. Созвездия еще были на ночном небе, но потихоньку тускнели, советуя мне поторопиться. Мертвяки рассерженно хрипели где-то внизу, тупо и бесконечно ударяясь в стену здания в тщетной попытке достать убежавшего от них человека. Я издал абсолютно безумное хихиканье. Напряжение от только что пережитого все еще не прошло. Кровь дробью боевых барабанов орков стучала в ушах. Вот ведь работа. Дернула меня тьма стать вором. Был бы обычным лавочником или кузнецом каким-нибудь. Жил бы себе и жил, в не дул, хлопот не знал и не совал бы дурную голову в неприятности. Ладно, придаваться унынию будем несколько позже. Разумеется, если доживем до этого. Я встал, отцепил веревку, впившуюся в крышу, точно голодная пиявка из реки Хрустальной мечты, затем смотал паутинку в тугой моток и прикрепил к ремню. Убрал так и не понадобившийся клинок и огляделся. Луна топила весь мир в волшебном серебристом свете. Перед моим взором лежали крыши домов. Тут неоткуда взяться тени, и серебряное сияние заливало все вокруг, превращая их в сказочную равнину черепицы, ржавых труб и поломанных флюгеров. Дома подступали друг к другу очень плотно, и расстояние между ними было совершенно мизерным. Даже паралитик, наверное, был способен перепрыгнуть с одного на другой, не переломав себе костей Зомби все еще хрипели внизу, и я ухмыльнулся, видя, как однорукий, со стервенением пытается выбить прочную дверь гномов, чтобы проникнуть внутрь и добраться до меня. Что ж, у него есть все шансы слопать Гаррета. Лет через шестьсот. Я еще раз хмыкнул и уже собрался идти, когда заметил ярдах в двенадцати от того места, где стоял, здоровенную рваную дыру в крыше. Все же время сделало то, что не смогли сделать все воры Авендума. Оно пробило брешь в надежной защите банка. И у меня сразу возник соблазн спуститься вниз и узнать, так ли богат клан Хиркзан, как о нем говорит людская молва. Но в данный момент деньги мне бы только мешали да и лезть в темное жерло дыры не особо хотелось тем более что крыша рядом с ней скорее всего была не толще крылышек мотылька, а следовательно могла рухнуть подо мной в любой момент и отправить незадачливого гарята в мрачную неизвестность что ж следующему смельчаку решившему проведать банк очень даже повезет пробормотал я и отправился своей дорогой время сейчас «Самое дорогое, что у меня есть». Я разбежался и перепрыгнул на соседнее здание. Разбежался, перепрыгнул. Разбежался, снова прыжок. Квартала через два я уже дышал, как возбужденный кабан. Один раз из-под ног поехала плохо закрепленная черепица, но я каким-то чудом успел вцепиться в карниз и повиснуть на руках. Слава Саготу выбрался. В другой раз отрихлевшая от времени покатая крыша одного из домов начала крошиться прямо под ногами. Я прибавил скорости, чувствуя, как подо мной все идет ходуном, а за спиной раздается грохот падающей кровли. Сильно оттолкнулся и перепрыгнул на соседнее здание, сбив сапогами несколько продолговатых, ярко-красных и не потускневших от времени черепиц. Успел. Я довольно мрачно пронаблюдал, как на месте дома, где я только что находился, взметнулась вверх вековая пыль. Вяло клубясь в лунном свете, она стала принимать очертания гигантского черепа, и я, решив не дожидаться, чем все это кончится, поспешил к улице магов, благо до нее было уже рукой подать. За время путешествия я еще пару раз видел зомби, вяло гуляющих по сонной. По счастью, твари не задирали головы, чтобы полюбоваться полной луной, и потому не видели меня. Я еще раз возблагодарил Сагота, что решил преодолеть оставшийся путь по верху, а не по улице, иначе нарвался бы на такое количество ходящих мертвяков, что замучился от них избавляться. Последний высокий прыжок, и я оказался на крыше здания, выходящего фасадом на улицу магов. Цель моей ночной вылазки была уже очень близка. Но вся проблема заключалась в том, что домов по соседству больше не было, словно чей-то гигантский язык слезнул их из этого мира. Пустые черные квадраты на месте отсутствующих зданий. И все. Я облокотился на потемневшую от времени домовую трубу. У меня есть два варианта дальнейшего продвижения. Первый — это спуститься вниз и, рискуя шкурой, пробежать остаток пути до башни Ордена второй, рискуя шеей, попытаться допрыгнуть до здания, стоящего на противоположной стороне улицы. Несмотря на рискованность затеи, второй вариант нравился мне больше первого. Я уже успел убедиться, что наверху намного безопаснее, потому как бегать по полутемным улицам все равно, что танцевать джангу на тонком льду. Чтобы перекинуть веревку через улицу, мне потребовалось три попытки — Свободный конец достал до крыши нужного мне здания и основательно к ней прилип. Я для спокойствия собственной души подергал за паутинку несколько раз, проверяя ее надежность. Теперь оставалось совершить одно из моих уже входящих в привычку безумств, а именно прыгнуть со здания, пролететь над улицей и оказаться на противоположном доме, Пару раз в жизни я выполнял подобный трюк, правда, тогда был много глупее. Шаг в пропасть. Мостовая сделала резкий скачок в моем направлении, и вот я уже лечу над ней, вцепившись обеими руками в веревку, которая сразу же показалась мне слишком тонкой и ненадежной. Стена здания с темными жерлами окон приближалась с катастрофической скоростью, грозя расплющить меня в лепешку. Я инстинктивно выставил вперед ноги, стараясь смягчить удар, но паутинка напряглась, превратившись вдруг из гибкой и податливой веревки во что-то совершенно непонятное. Прямой жесткий штырь завис вместе со мной в воздухе, а затем стал медленно приближаться к зданию. Но как только я коснулся ногами серой стены, жесткость веревки исчезла, Она вновь стала обычной и мягко вытянула меня наверх. «Вот и все!» — я рассмотрел ладони. «Той, что была без перчатки, повезло меньше. На коже осталась красная ободранная полоса. Ладно, ерунда. Жить буду». Дома на улице Магов оказались более новой постройки. Во всяком случае, настил подо мной не стонал от натуги и старости — грозя обвалиться в самый неожиданный момент. Я продолжал путь, торопясь. До наступления утра было рукой подать. Извилистая, петляющая, как пьяная змея улица магов, нисколько не напоминала идеально прямые, словно вычерченные по линейке карликов сонную кошку, людскую или кладбищенскую. Да и домики, несмотря на не самый престижный район города, выглядели куда богаче — Чуть ли не на каждой второй крыше стояли изящные флюгера в виде какой-нибудь волшебной зверушки. На паре фасадов я мельком заметил вычерные статуи, украшающие стены. Однако разглядывать их, конечно, не стал, направив все внимание на то, чтобы не свалиться с очередной покатой крыши. Вверх, вниз, прыжок, приземление, вверх-вниз, прыжок-приземление, и одвигался как механизм карликов, четко, точно, не тратя лишних сил. Прыгал, абсолютно уверенный в том, что ничего такого теперь не случится. Эта уверенность меня и подвела. Во время очередного приземления я остановился перевести дух и с тревогой посмотрел на звезды. «Не успеваю, чтобы не танцевать джангу с неназываемым. Вот тут-то под моими ногами и раздался тоскливый скрип. Так скрипят старые двери в покинутых жильцами домах. Крыша худуном заходила под ногами, я взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие, чтобы не грохнуться с высоты третьего этажа на каменную мостовую и одновременно отпрыгнуть подальше от рушащего саностила. Но опоздал. Опора ушла из-под ног — и я полетел вслед за ней. Мелькнули стены, пыль, поднимающаяся от рушащейся кровли, звездное небо. И наступила темнота.